Утомлённая предыдущим днём, я проспала в карете до полудня. Тётя Селеста мужественно изображала подушку, поскольку моя голова всё время падала ей на плечо. Не знаю, спала ли сидевшая напротив Аманда. Когда я невольно приоткрывала глаза от подскакивания экипажа на ухабах, она таращилась в окно, и выражение лица у неё было, как у человека, нашедшего клад. Завидовала ли я ей? Если только чуть-чуть. Момент душевной слабости, случившийся однажды в самой Соксе, давно прошёл. Я снова была принцессой Кармадона. циничной и капризной. Но что-то во мне изменилось. Я научилась видеть в людях хорошее и поняла, что могу сделать нечто большее, чем портить настроение отцу и изводить придворных. Разбудило меня щекотание по щеке и лёгкий аромат полевых цветов. «Ваше высочество Альвина, дорогая Аманда», услышала я голос Антарио. Его высочество Стич посылает эти цветы с пожеланием доброго утра и хорошего дня. «Ох, как мило с его стороны!» Воскликнула Аманда, а тетя пробормотала что-то невразумительное неодобрительное. Я открыла глаза и обнаружила у себя на коленях восхитительный букет из ромашек, колокольчиков и васильков. Такой же, но чуть поменьше, держала Аманда, а в окно кареты заглядывал младший ананакс, сидящий в седле зверя. Смисы в карете не было. «Выгулил сразу двоих», — сообщил Антарио на мой вопросительный взгляд. «Коня и вашу кошку». «Кстати, ее можно не кормить, она славно поохотилась». «Благодарю», — пробормотала я, едва не зевнув. И только тут вспомнила, что не умыто, не причёсано и, наверное, похоже на сову в дупле, на которую случайно попал солнечный луч. «Передайте Кевинсу, пусть остановится у водоёма», — приказала я. «Хочу умыться и размять ноги». «Будет сделано», — кивнул Антарио, пришпорил жеребца и исчез. А в открытое окно кареты ввинтилось длинное пятнистое тело, заставив тётушку вскрикнуть от ужаса, а Аманду уронить букет. Довольная произведённым эффектом кошка боднула меня головой в колено и легла, положив морду на туфли Селесты. «Ой!» – не выдержала тётя и посмотрела на меня. «Дорогая моя, может быть, ей неудобно? Давайте вы скажете ей перелечь!» Мы с Амандой переглянулись и захихикали, как девчонки, разгадав намерение бабайки избавиться от пугающего соседства. «Мы сделаем проще. Почешем ей пузо», – сказала я, и, наклонившись, принялась чесать с Мисси бока и живот. Смиса оглушающе замурлыкала и перевернулась на спину, освободив тетушкины ноги и подставив мне явно сытая пузика. «Я запомню этот способ!» — серьезно кивнула Селеста. «Думаю, он мне пригодится». Карета остановилась, дверь распахнулась, и я увидела Кевинса. «Неподалеку источник, ваше высочество», — недовольно сообщил он. «Позвольте, я провожу». Думаю, его высочество Стич не откажется это сделать, улыбнулась я. Позовите его. Спустя несколько минут сияющий принц протягивал мне руку, чтобы помочь спуститься со ступенек кареты, но смотрел на Аманду. Как ты провел ночь? поинтересовалась я, когда мы в окружении гвардейцев двинулись к роднику. Выспался? Совсем не спал, признался принц. Почему? удивилась я. Он порылся за запасухе и достал исписанные листы бумаги. Что это? удивилась я. Я тут «Набросал план», — смущенно сообщил он. «Ну, примерный план строительства того города, о котором мы мечтали. Самая серьезная проблема — доставка материалов на место стройки. Но если камень и древесину брать прямо оттуда...» «Отличная мысль, которая заметно удешевит строительство», — перебила я. «Это идея Онтарио», — признался Стич. «Ты рассказал ему о нашей выдумке?» — возмутилась я. «Почему-то мне не хотелось делиться мыслью о возрождении древней страны ни с кем». «Я бы с его высочеством не делилась, если бы он не был в этом замешан, как и я». а нора Финди, он и так знает», — пожал плечами принц. «А идея построить город его привела в восторг». «Да!» — изумленно протянула я. «Неужели Стич говорит о человеке, которого совсем недавно не интересовало ничего, кроме винных погребов и хорошеньких служанок?» Принц кивнул и продолжил. «Но есть проблема. Как быть с инструментом, провиантом и людьми? Все это требуется доставить на место, организовать регулярное сообщение со стройкой, «Нужны дороги?» «Дай посмотреть». Я протянула руку, и принц отдал записи. У него был мелкий аккуратный почерк, который говорил о нем как о человеке последовательном и внимательном. Но несколько добавлений к основному тексту были сделаны почерком другим, резким, с острыми углами и вдавленными в бумагу буквами. «А это кто писал?» Уточнила я, хотя уже догадалась. «Это Антарио Ананакс». Я покосилась на принца и задумалась. Антарио как-то упомянул, что собирается найти могущественного покровителя при дворе. Может ли им стать принц Неверии, гостящий в Кармадоне? Почему нет? Я знаю, что Антарио склонен к оригинальным решениям и равнодушен к чужому мнению, а значит, его не будут волновать пересуды придворных. А если это так, значит, однажды я увижу на принце драконий зуб, тот самый в обрамлении сапфиров и черненого серебра, который, увы, не достался мне в самой сокси Пока мы шли до источника, я читала заметки его высочества с примечаниями младшего Ананакса. Мечта возродить Норфинд обретала реальные перспективы. Сердилась ли я Настича за то, что он рассказал об этом онтарио Да, сердилась. Но чем дальше читала написанное резким почерком, тем сильнее понимала, как будет полезен сын его светлости. Дороги действительно превращались для будущего строительства в самую серьезную проблему. Но у меня был козырь в рукаве. Доставшаяся волшебным образом старинная карта Норофинда с обозначением тайных проходов как со стороны Неверии, так и Крамадона. Хотя пока статус нового города был далек от определения, делиться с кем-либо этой информацией я не собиралась. Источник, к которому мы пришли, стекал в маленькое озерцо, полное спокойствия и прелести. В прозрачной воде мелькали шустрые темные рыбки, плети водорослей с круглыми листьями стелились по дну, медленно танцуя под напором воды. Умывшись и напившись, я присела на берегу, продолжая читать заметки, как вдруг услышала негромкое «Что вы об этом думаете, ваше высочество?» Подняв голову, увидела стоящего рядом Антарио. Вопрос звучал нейтрально, но я почувствовала, что мужчину волнует ответ. «Вы дали его высочеству дельные советы», — честно ответила я. Лицо Антарио ничего не выражало, но я знала, что похвала не осталась незамеченной. «Его высочество очень умён», — кивнул он. «С ним приятно иметь дело». Я приподняла брови. «Ему, видите ли, приятно иметь дело с лицом королевской крови». «Если вы всерьез решили строить город, я мог бы пригодиться», произнес младший ананакс. «Подумайте над этим». Я разглядывала его во все глаза, потому что он не просил. Его слова звучали как «приказ?» «Вам стоит научиться соответствующе вести себя, юноша», чувствуя, что закипаю, процедила я. Тесса не провинциальный городишка а дворец не амбар. Если вы разговариваете с тем, кто выше вас по положению, для начала научитесь использовать просительный тон». В глазах Антарио что-то сверкнуло, будто зорница далекого небесного огня, беснующегося за грозовым перевалом. «Простой вежливости недостаточно?» — осведомился он. «Ах, да. Я, кажется, забыл сказать «пожалуйста». Ваше высочество, пожалуйста, подумайте над этим». Он захохотал, развернулся и пошел прочь, к Кстичу и Аманде, которые о чем-то мило ворковали неподалеку. А я вдруг вспомнила, как тетушка однажды сказала о нем. Похоже, мальчик совсем сбрендил за границей. Неужели это правда?